Глава вторая. Дима. «Ну?» Тянет многозначительно Андрюха с набитым ртом. Бросаю на него взгляд, прячу улыбку и аккуратно отправляю в рот салат. «Ты так смотришь, как будто я должен тебе предоставить финансовый отчет о делах фирмы», замечая, проживав. Друг закатывает глаза. «Ты зануда, Димас. Нет, серьезно». Ты устроился на работу в одну из крупнейших компаний Москвы. Причём на такую должность, а ведёшь себя так, как будто работаешь развозчиком в доставке. Нет, жёлтый костюмчик тебе безусловно был бы к лицу. Я смеюсь, качая головой. Да ты ведь и сам всё знаешь. Это мастодонт на финансовом рынке, и мне реально крупно повезло. Дело поставлено чётко. Народ работает, понимаешь? Действительно работает, и всем интересно то, что они делают. Это круто, что подобраны такие люди. Становится понятно, почему компания держится на волне успеха столько лет. Статистика. Боже, я понял. Перебивает Андрюха. Ты не принёс финансовый отчёт только потому, что это незаконно. Димас. Ты всерьёз считаешь, что я хочу слушать про статистику? А про что? Вздёргиваю я брови. Про то, как там тебе. Что за люди? Какая атмосфера? Кто с кем тусует? Есть ли нормальное чело? Ну и от грязных подробностей тоже не откажусь. И извини, не успел заглянуть в отдел местных сплетен. Вот я даже не сомневался. А между прочим, зря. Сплетни — это огромное подспорье. Все, что люди болтают о других, это не только полезная информация об этих других, но и о тех, кто это болтает. Ты как маленький, честное слово. Как будто не знаешь, что ты можешь быть охренеть каким классным работником. Но если не уживешься в коллективе, вылетишь из фирмы пинком под зад. Я там несколько дней дрюх. Ладно, бабы красивые есть. Если скажу, что есть, что это изменит? Ты ведь всё равно их не увидишь. По крайней мере, я буду знать, что мой друг ещё в порядке. Вот когда перестанешь смотреть на женщин, тогда всё, пиши пропало. Тогда можешь уже писать. Усмехаюсь я, отодвигая пустую тарелку. Ни одной не заметил. Ясно. Кстати, когда свадьба? Я откидываюсь на спинку стула, вздыхая. Андрюха сочувственно морщится. Что, всё так плохо? Маринка достала? Нет, всё нормально, правда. Маринка хочет этим летом. Он несколько секунд пялится на меня, доедая свой обед. Ну а ты? Пожимаю плечами. А чего ждать? Андрей фыркает, отодвигая тарелку. «Это не твои слова, а её. Не надо держать меня за идиота. Вы вместе сколько? Семь, восемь лет? Восемь. Чего я сейчас прикипела-то? Вам всего по двадцать шесть. Ты просто не признаёшь институт брака. Эй-ей! Он показушно разводит руки в стороны». кому ты говоришь об институте брака? Моя матушка, напомню, 20 лет то работанила в Заксе. Вот это всё, про печали, радости и прочий бред. И если уж говорить о твоей любимой статистике, то она такая грустная именно потому, что большинство думают о радостях, а получают печали и бред. Статистика у нас скорее впечатляющая. Хотя и неприятно. И ты знаешь, я никогда не был против брака. Мои родители вместе почти 30 лет. У них идеальная семья. Ладно. Тогда почему ты так сморщился, когда я спросил про свадьбу? Потому что последнее время такое ощущение, что каждый считает своей святой обязанностью поинтересоваться у меня, когда же мы с Маринкой поженимся. Это немного бесит. Андрюха понимающе кивает и спрашивает: "Так, когда я даю другу шутливый подзатыльник?" Он смеётся, откидываясь на спинку стула. "Брось", говорит отсмеявшись. "Вы идеальная пара. 8 лет. Это внушительный срок, бро. А особенно при статистике, которая утверждает, что любовь умирает через 3 года, Я кладу деньги в принесённый счёт. Андрюха предлагает: "Давай по кофе. Обед у тебя вроде ещё не кончился. Пошли на стойку". Вообще заведение неоднозначное. Это бар, но в дневное время, как оказалось, можно поесть. Место нашёл Андрюха, решивший вытянуть меня на обед. Я попросил что-то рядом с новым офисом, потому что садиться в машину И толкаться по пробкам нет ни желания, ни времени. Это он у нас фрилансер, а я вот плотно завязан на графике. Впрочем, место ничего. Можно будет заходить сюда на обед время от времени. Девушка, нам, пожалуйста, американо и капучино. Ничего, что я заказал за тебя, милый. Андрюха дурашливо меняет интонации. Я показываю ему средний палец. Девушка-бармен только хмыкает, начиная делать кофе. Бросаю на неё взгляд по инерции, но задерживаюсь. У неё интересная внешность. Кажется, в крови есть якутская кровь, но она не ярко выражена. Глаза необычные, с лёгким восточным разрезом, но при этом большие. Тонкий нос и большой рот с пухлыми губами. Тёмная копна волос собрана на голове небрежно. Уши открыты. Необычная, сейчас редко такую встретишь. Москва всё больше напоминает мне огромный выставочный центр, где девушки соревнуются, кто больше будет похож на идеальный образец, представленный модой. Мне всегда казалось очевидным, что идеальное не может быть красивым, что красота в несовершенности. индивидуальности, эксклюзивности, когда именно в тебе есть что-то такое, чего больше нет ни в ком. Но современные девушки определённо со мной не согласятся. Для них это скорее изъян. Они хотят иметь именно такие губы, глаза, грудь и носить именно такую одежду, как им сказали. Раньше меня это всерьёз удивляло. Сейчас уже привык. Но когда вижу в толпе вот такую яркую, неповторимую внешность, не могу не остановиться взглядом. Андрюха толкает от меня в бок. Не переживай, по тебе видно, что ты самый натуральный натурал. Я не сразу понимаю, о чём он. Успел забыть о дебильной шутке, пока рассматривал девушку. По какому же признаку рассеянно интересуюсь? У зануд и педантов, обожающих статистику, не бывает широких взглядов на жизнь. Прямо это за комплимент. Девушка ставит перед нами капучино. Андрей притягивает себе чашку. Всегда, пожалуйста. К слову, правильных мальчиков девочки не любят. Друг громко отхлебнув облизывает пенку с верхней губы. Я насмешливо качаю головой. Ага, они любят таких, как ты. просто ходячий секс. Эй, бро, вот только не надо. Ты прекрасно знаешь, что я могу склеить любую девчонку на раз-два и переспать с ней раз или два. И что? Они между прочим знают, на что идут. Так я не спорю, просто статистика такова, что ни одна из огромного количества девиц не захотела с тобой продолжения. Так, а вот это было обидно. Просто я сам не хотел, ясно? Меня устраивают отношения на одну ночь, и мы оба знаем, что между мной и тобой любая выберет меня. Я закатываю глаза. Девушка-бармен как раз ставит передо мной американо. "Спасибо", говорю и получаю в ответ улыбку. Не наверняка дежурную, но всё же довольно искреннюю. Вот скажите, э, ди Андрюха опирается на стойку, подаваясь вперёд, чтобы прочесть именно бейджике. "Ди это сокращение? Ди это образ жизни", улыбается она. Невольно улыбаюсь на её ответ, разглядывая с интересом. "Прекрасно. Скажите, милая Ди, кто больше понравится девушке? Весёлый, ненапряжный парень или педантичный зануда?" Она чуть щурится, глядя на друга. кидает быстрый взгляд на меня и снова возвращается к нему ну качает головой с играющей в уголках губ улыбкой если зануда он кивает в мою сторону то я бы выбрала зануду я посмеиваюсь качая головой и смотрю на друга прекрасно понимаю что девушка говорит это специально чтобы задеть андрюху но не могу не дать себе возможность полюбоваться его реакцией друг картинно хватается за сердце это заговор произносит торжественно сознайтесь ди почему она продолжает улыбаться может он и зануда но красивый я чувствую в этот момент себя странно такое давно забытое ощущение когда комплимент девушки тебе приятен, особенно если при этом ты его не ожидаешь. У меня нет комплексов по поводу внешности. Я знаю, что хорошо выгляжу. Нравлюсь девушкам. Всегда нравился. Просто когда находишься с одним человеком в отношениях много лет, ты как будто отрезаешь эту часть жизни, где есть другие девушки, флирт, симпатии. Ты становишься для них недосягаемым. Они перестают рассматривать тебя вот так, как сейчас смотрела на меня эта девушка. И сам перестаешь смотреть и искать подобные взгляды. Просто потому, что они тебе больше не нужны. «Так он, значит, красивый», — разглагольствует Андрей. «А я нет». Обиду он изображает отвратительно и даже не пытается этого скрывать. У него тоже нет проблем с самооценкой. Учитывая сколько женщин у него было, странно было бы, тушуйся он сейчас. Красивый, соглашается Ди. Наверное, я просто люблю зануд. Я снова усмехаюсь, качая головой и по-дурацки не могу посмотреть на девушку, хотя чувствую, как она бросает на меня взгляд. Спешно пью свой кофе. пытаясь избавиться от неловкости, которую испытываю. Вот, значит, как, кивает Андрей, обращаясь ко мне. Что по этому поводу говорит статистика? Что у каждого правила есть исключение. Улыбаюсь я ему. Это исключение нанесло мне сильную душевную травму. В следующий раз я снова угощаю. Это поможет? Да. Мне стало значительно легче. Я всё-таки поднимаю взгляд на девушку и ловлю ответный. Вежливо улыбаюсь и киваю, оставляя деньги за кофе на стойке. Она молча их забирает, но улыбаться перестаёт. Я почему-то думаю об этом, когда мы выходим из бара. Всё-таки любопытная девушка. Глупо было со стороны Андрюхи её клеить. Сразу же видно, что она может дать отпор. И вообще не в его вкусе. Смотри, какой ты человек, замечает Андрюха. Мы встретились, чтобы ты рассказала о новой работе, а в итоге я так ничего и не узнал. К тому же меня отвергли из-за тебя. Я только закатываю глаза и, кинув и взгляд на часы, начинаю прощаться. До офиса минут 10 ходьбы. Не хочу опоздать. Друг идёт на переход, чтобы нырнуть в метро, а я бодро шагаю по дороге в сторону нужного здания. На самом деле, новая работа и впрямь супер, что-то нереальное, птица счастья, которую я чудом ухватил за хвост. И честно сказать, боюсь её не держать. Нет, в своих силах я уверен, но страх всё равно присутствует. Это шаг на новый уровень. Серьёзная ступень в карьерной лестнице. Даже если я проработаю в этой фирме полгода, это уже будет пункт в резюме, открывающий двери в крупные предприятия Москвы. А это очень много значит. Да, придётся вложить много сил и времени, но я к этому готов. Это с лихвой окупит себя. Должность коммерческого директора получить, в принципе, сложно. И раз я так близок к цели, глупо бояться. Нынешний коммерческий перебирается в английский офис, где до этого сидел Гендир. Он решил вернуться на родину. Вот и нашёл себе замену в московском офисе, а я должен буду занять место здесь. Если зарекомендую себя. Сейчас я только вникаю в дела, кажется, всё по силам, но наступит момент, когда поддержка в лице Марка отправится в Англию. И я останусь один на один с этим монстром на рынке строительства. Должен буду возглавить его. И по возможности увезти к еще большим высотам. Страшно-то как, черт возьми. Домой я попадаю только в начале 10. Усталый, да нельзя. Маринка выскакивает навстречу, можно сказать, пархат. Она работает недалеко от дома, ходит пешком. Потому ли шина необычайной радости торчать в пробках. Иногда я всерьёз думаю вернуться к метро, но статус вроде как не позволяет. Привет, устал? Она быстро чмок от меня в щёку. И не дожидаясь ответа, продолжает: Ужин сейчас подогрею. Иди в душ. Кивнув, прохожу в ванную, стаскиваю одежду и запихиваю в стиралку. После душа натягиваю футболку и домашние штаны, висящие на крючке. Когда выхожу в кухню, тарелка с пловом уже ждёт меня. Спасибо, улыбаюсь Маринке, начиная есть. Она усаживается напротив, подперев щеку локтем, углубляется в телефон. Судя по движению большого пальца, листает ленту в соцсети. Ем, наблюдая за ней, за 5 минут она ни разу не поднимает на меня глаз. Из звуков только вилка скребётся о тарелку. Как день прошёл, задаю вопрос. Марина кидает быстрый взгляд, снова возвращая внимание телефону. «Нормально, как обычно. А у тебя?» «Тоже», — встретился с Андреем в обед. «М-м-м, как он?» «Нормально, как обычно». Я хмурюсь, понимая, что ответил теми же ничего не значащими словами, что и она мне полминуты назад. Маринка откладывает телефон и поворачивается ко мне. «Слушай, Дим, я говорила с Надькой». Если мы хотим взять помещение на август, нужно бронировать и вносить предоплату. Уже почти всё занято, самый сезон, ты понимаешь? Я быстро доедаю плов и отодвигаю тарелку. Мы вроде не определились ещё. Так я и говорю, пора. Мы обсуждаем это из года в год. Сколько уже можно? Не переживай, я не буду тебя мучить свадебными вопросами. Я же понимаю, новая должность требует много внимания. Я едва заметно киваю, размышляя над её словами. Марина права, не первый год мы начинаем разговор о свадьбе, и каждый год так и не доходим до того, чтобы реализовать. То одно мешает, то другое. В конце концов, какой смысл тянуть? Мы вместе 8 лет, планируем жить всю жизнь вместе. Свадьба это просто очередной этап, вполне закономерный. Хорошо, соглашаюсь я. Маринка расширяет глаза, словно не верит тому, что слышит. "Хорошо?" переспрашивает меня. "Да, мы действительно собирались пожениться. Так почему не в этом году? Выбери дату, займись подготовкой". Да неё как будто только доходит. Она широко открывает рот и тут же прикрывает его руками. Вскочив, налетают на меня, обнимают и осыпают лицо поцелуями. Димка, я так рада, я так ждала. Наконец-то мы поженимся. Боже, неужели это случится? Отпустив меня, хватает со стола телефон. Вижу, как подрагивают её пальцы. Разблокировать удаётся не с первого раза. Я тогда напишу Надьке, как тебе 18 августа подходит? Да, наверное. Я пожимаю плечами. Это же выходной. Конечно, суббота. Тогда договорились, на 18. Супер. Дим, я тебя люблю. Она идёт из кухни, по пути чмокая меня в щёку. Внимание уже в телефоне, что-то быстро пишет. провожаю её взглядом и устало откидываюсь на спинку стула, задирая голову к потолку. Ну вот, мы женимся через 2 1/2 месяца. Да, это должно было произойти. Почему не сейчас? Хмурюсь, отгоняя прочь ненужные мысли. Всё правильно.